Это значило, что широкие массы крестьян пролетаризировались. Верхи деревни выбрасывали на рынок всё больше хлеба. На смену принудительной общинной связи крестьянства быстро развивалась добровольная кооперация, которая в течение нескольких лет успела проникнуть сравнительно глубоко в крестьянские массы и сейчас же стала предметом либеральной и демократической идеализации. Реальную силу в кооперации имели, однако, только богатые крестьяне, которым она в последнем счете и служила. Народническая интеллигенция, сосредоточившая в крестьянской кооперации главные свои силы, перевела, наконец, свое народолюбие на солидные буржуазные рельсы. Этим, в частности, подготавлялся блок антикапиталистической партии эсеров с капиталистической ценностью. по преимуществу партии кадетов. Либерализм, сохраняя апаранасы оппозиции по отношению к аграрной политической реакции, зирал от дака с великой надеждой на капиталистическое разрушение общины. В деревне рождается могущественная мелкая буржуазия, писал либеральный князь Турбецкой. Под всему своему существу и складу одинаково чуждые как идеалам объединенного дворянства, так и социалистическим мечтаниям. Страница 73. Но у этой великолепной медали была оборотная сторона. Из общины выделялась не только могущественная мелкая буржуазия, но и ее антиподы. Число крестьян, продавших свои армии, не жизнеспособные на деле, возросло к началу войны до миллиона, что означало не менее 5 миллионов душ пролетаризированного населения. Достаточно взрывчатый материал представляли такие миллионы крестьян-пауперов, которым ничего не оставалось, как держаться за свои голодные надежды. В среде крестьянства воспроизводились, следовательно, те противоречия, которые так рано подорвали в России развитие буржуазного общества в целом. Новая деревенская буржуазия, которая должна была создать опору старшим и более могущественным собственникам, оказывалась столь же враждебно противопоставлена основным массам крестьянства, как старые собственники народу в целом. Прежде чем стать опорой порядка, Крестьянская буржуазия сама нуждалась в крепком порядке, чтобы удержаться на завоеванных позициях. При этих условиях не мудрено, если аграрный вопрос во всех государственных думах сохранял свою остроту. Все чувствовали, что последнее слово еще не сказано. Крестьянин-депутат Петриченко заявил однажды с думской трибуны, «Сколько прений не ведите, другого земного шара не создадите придётся значит эту землю нам отдавать этот крестьянин не был ни большевиком ни эсером наоборот это был правый депутат монархист аграрное движение затихшее как и статичная борьба рабочих к концу 1907 года частично возрождается с 1908 года и усиливается в течение следующих лет Правда борьба переносится в значительной мере внутрь общины. В этом и состоял политический расчёт реакций. Нередкие вооружённые столкновения крестьян при разделе общинных земель. Но и борьба против помещиков не замирает. Крестьяне усиленно поджигают дворянские усадьбы, урожай, соломо, захватывая по пути и отрубников, выделившихся против воли общины. В таком состоянии застигла крестьянство война. Правительство увело из деревни около 10 миллионов работников и около 2 миллионов лошадей. Слабые хозяйства еще более ослабели, выросло число беспосевных. Но и середняки на втором году войны пошли под гору. Враждебное отношение крестьянства к войне обострялось с месяца на месяц. страницы 74. В октябре 1916 года Петроградское жандармское управление доносило, что в деревне уже и не верят в успех войны. По словам страховых агентов, учителей, торговцев и прочее,